Глава 1 Маргарита. О том, что Феллиния задумала нечто, идущее в разрез с указаниями короля, я догадалась сразу. Но по-настоящему удивило другое. То, как быстро среагировали представленные к воротам Академии королевские шпионы. И с какой скоростью явился сам Георг. Желание монарха отправиться с нами? Учитывая все последние события, оно было логичным. Не понимала я одного, куда мы все-таки идем. Вспышка. Свет ударил по глазам, а потом я осознала себя стоящей во дворе некоего замка. Небольшого. И не такого величественного, как замок Сонтеров, но вполне себе. Однако понятнее опять не стало. Будь мы с Феллиней вдвоем, я бы обязательно спросила, но при Георгии и его людях промолчала. Вдруг мы в таком месте, которое я обязана знать. Короткая заминка. Феллиния осталась невозмутима, а король, оглядевшись, хмыкнул, после чего подал сопровождавшим нас шпионам некий знак. Еще секунда, и мужчины дружно сняли плащи. Вывернули их наизнанку и превратились из обычных прохожих в самую настоящую стражу. Статные, строгие, в черных плащах, украшенных серебряными узорами и символом королевской короны. Серьезность момента резко возросла. Потом, не пойми, откуда выскочила румяная служанка, и, увидав нашу компанию, всплеснула руками. Она хотела попятиться и убежать, но Феллини остановила властным «Сообщи, леди Вейс, что прибыли его величества Георг, герцогиня Сонтер и маркиза Сонтер, леди Маргарита. Мы ненадолго, мы желаем посетить склеп». «Уф». Сначала я ушам не поверила, а когда первый шок прошел, уставилась на бабушку в оба глаза. филиния мотнула головой, явно намекая, что вопросы сейчас неуместны. Но я и без объяснений уже поняла. Мы в родовом замке вэйзов и именно тут, предположительно, похоронена леди Альбрина. Значит, мой рассказ все же посеял сомнения, и филиния решила проверить. Разумный, но очень волнительный шаг. Волнительные для герцогини и, разумеется, для меня. У меня аж пальцы задрожали. И это при том, что я тему нашего родства для себя вроде как закрыла. Решила, что доказательства совершенно не важны, и Феллиния может считать меня кем захочет. Хоть внучкой, хоть самозванкой, хоть кем. Но сейчас... Неужели подсознательно мне по-прежнему хотелось расставить все точки над «и»? Служанка умчалась, однако ждать появления хозяйки замка мы не стали. Феллиния указала направление, и вся делегация отправилась за ней. Замок был фундаментальным и сложным. Не жилище, а настоящее укрепление. Кроме башен с узкими бойницами, тут имелся целый лабиринт из защитных стен. Мы вышли в одни ворота, затем нырнули в другие... прошли узким внешним коридором, потом очутились в круглом, пустом, не слишком ухоженном дворе. Дальний угол этого двора примыкал к одной из башен, и там виделась низкая дверь, похожая на вход в погреб или иное хозяйственное помещение, расположенное под замком. Именно туда мы и направились. Оказалось, это вход в склеп. Георг дал указание, и один из стражников обогнал филинию. Он распахнул дверь, которая была слишком тяжелой для леди, А остальные вооружились магическими факелами, те хранились на входе возле стены. После этого вся наша процессия окунулась в этакий зловещий сумрак. Мы спустились по ступеням и вошли в широкий подвал с низким потолком. Повсюду стояли строгие каменные саркофаги, в воздухе витал запах земли и сырости. Я не заметила, как и когда успела вцепиться в локоть Георга, но король не возражал. Феллиния вела вперед, все дальше и дальше, в самую глубь мрачноватого подвала. Наконец герцогиня остановилась возле очередного каменного ящика и попросила сопровождающих закрепить факелы, а сама начала медленно обходить саркофаг. Герцогиня Сонтер касалась крышки, что-то шептала, а я вспомнила ее слова про некий отклик. Леди упоминала, что когда умирает маг, обязательно остается некий след. Повинуясь скорее интуиции, чем разуму, я прикрыла глаза и расслабилась. Позволила себе почувствовать окружающее пространство, отодвигая пугающую мысль о том, что находимся на кладбище. Первую пару секунд ничего не происходило, а потом в моей голове словно щелкнул тумблер. Я четко поняла, что вокруг ней пустые кости, а нечто наполненное. В подавляющем большинстве саркофагов присутствовала энергия, причем дружественная. В могиле, рядом с которой мы стояли, энергия тоже была. След оказался настолько четким и объемным, что я усомнилась в собственной теории. Зато Феллини отступать не собиралась. Закончив свой странный обход, она обратилась к людям Георга. «Вы могли бы его открыть?» Вот тут монарх наконец удивился. «Открыть?» — переспросил он. «Леди Феллиния, вы серьезно?» «Конечно. Разве я похожа на шутницу?» Нервно, но с достоинством отозвалась филиния Все замерли. Спецы ждали подтверждения приказа, а Георг переваривал услышанное. Сначала сверлил взглядом бабушку, затем очень медленно повернулся ко мне. Его взгляд был тёмен, словно речь об очередном несанкционированном приключении, в которое я вляпалась совершенно добровольно. Но я не вляпывалась. Более того... — Ты же с нами, — сказала шепотом. — Значит, ничего дурного не случится. И тут мне припомнили. — Но вы меня не приглашали. Я напросился сам. «Да чего же сложная ситуация. Король прав, его не приглашали. Но и я понятия не имела, куда иду». «Марго!» — произнес он, наклоняясь к самому уху. «Помнишь, о чем мы недавно говорили? Я не буду разбираться в степени твоей невиновности». «Эх, не доцеловала я его походу». «Георг, меня проигнорировали». Зато, наконец, прозвучала та самая отмашка для спецов-стражников. Засветились сполохи магической плазмы, с ее помощью подрезали прикипевшую к саркофагу крышку. Затем поток воздуха поднял эту крышку и аккуратно переместил к стене. Мы увидели содержимое каменного ящика. Серая тряпка, укрывающая нечто неровное. Я внутренне сжалась, сильнее впиваясь в руку его величества, а Феллиния сделала храбрый шаг вперед. Миг и... «Господа!» Визг был настолько неожиданным, что я подпрыгнула. Вздрогнули вообще все. Только Георг остался невозмутим, как утес над морем. Король обернулся на голос первым, мы за ним. Картина, которую увидели, была в целом ожидаемой. От входа к нам спешила женщина, немолодая и заметно растрепанная она точно одевалась в попыхах за ней торопился пришибленного вида молодой человек лет 25 аристократ как и леди он не имел ни малейшего сходства с флиней или со мной но на шейном платке я различила брушшку с гербом вызов когда парочка приблизилась леди присела перед георгом в глубоком реверансе и выпалила задыхаясь после бега доброе утро «Ваше Величество! Какая честь! Как мы рады!» Правда, радости на ее лице не читалось только тревога. Быстрый недобрый взгляд на Феллинию, убийственная на меня, и леди Вейс задала резонный вопрос. «Но что происходит? Почему вы...» «Цеора, успокойся!» — холодно перебила эту речь Феллиния. «Мы скоро уйдем». В общем, хоть Феллиния и являлась урожденной Вейс, прав хозяйничать в замке у нее точно не было. А касательно Циоры, насколько мне помнилось, она была вдовой родного брата Феллинии, вдовствующей графини Вейс. В парне я опознала ее сына, который в силу каких-то заморочек не мог пока принять титул графа и оставался виконтом. Парень был магом, но не слишком сильным. Его дар развился посредственно, Он даже столичную академию не закончил. Не потянул. Ничего дурного про Циору я от филинии не слышала, но было очевидно, что леди Вейста еще стерва. Вроде не выскочка, но своего точно не упустит. Вот и сейчас. Вторжение на свою территорию графиня восприняла весьма болезненно. Однако, учитывая присутствие Георга, учинить скандал не могла. — Леди? — Георг кивнул Циори. — Это необходимость. на этом все король отвернулся и посмотрел на филинию выжидающе Герцогиню уговаривать не пришлось новый шаг к каменному ящику протянутая рука сдернутая серая тряпица и мы увидели неприятное нечто темное сушеное временем перемешанное с серыми осколками похожими на кости его величество вопросительно ззвонил бровь а вот филиней не дрогнула С достойной опытного медика она натянула тонкие перчатки и принялась разбирать содержимое саркофага. Подошедшая ближе Циора не выдержала и ахнула. «Феллиния, что ты делаешь? Это же святотатство! Нельзя тревожить покой мертвых это!» «Помолчи!» Строго ответила герцогиня Сонтер, и леди Вейс закрыла рот. В теории тут можно было заподозрить некий заговор. Подумать, что Циора как-то причастна к ситуации с Альбриной и вообще. Такая мысль в моей голове действительно мелькнула, но сразу погасла. Из всего, что я знала о семействе Вейзов, следовало, что у Циоры не было причин желать смерти сестрам своего мужа. А смысл? Титул и состояние в любом случае наследовал брат. Леди Альбрина готовилась выйти замуж? У Феллини шансов остаться незамужней и как-то претендовать на имущество семьи Вейзов тоже не было. Разве что на шпагу. Но шпага – это всего лишь артефакт. Ценный, уникальный и совершенно от титулов независящий. Объективно, единственным грехом Циоры была ее неприятность. Но далеко не каждый неприятный человек является преступником. Среди приятных преступников тоже полно. В общем, я отбросила паранойю и сосредоточилась на происходящем. Заодно заметила, что стою уже практически в притирку к королю. Еще осознала его руку на своем плече. Георг обнимал и как будто успокаивал. Словно чуял, что здесь, в склепе, может обнаружиться нечто важное. Или просто пытался уберечь от возможных неприятностей, которые так и норовят меня увлечь. «Не знаю». Да и неважно. Я просто стояла, смотрела и ждала. А через несколько минут Феллиния издала странный вздох. Все сразу напряглись. Стражники качнулись к саркофагу, но их помощь пока не потребовалась. Поджав губы, Феллиния вытащила из вороха останков некий сверток. Он выглядел чужеродно. Странный и совершенно неуместный предмет. «Так-так...» не выдержал король. Мы с Феллинией не объясняли ничего. Более того, мы и не собирались делиться информацией, но ситуация была слишком очевидна. «Мне нужно больше света», сказала Феллиния стражником. С этими словами она направилась к соседнему саркофагу, явно намереваясь использовать его как стол. «И вот интересная деталь». Ощущение наполненности энергии и этакого узнавания, по которому и определяли подлинность лежащих в могиле останков, сразу исчезло. Оно переместилось, ушло вслед за свертком. То есть сверток был подлинным, а все остальное нет. Дальше можно было не смотреть, потому что результат я знала. В свертке лежали остатки двух пальцев, и это означало, что моя теория верна. Альбрина не погибла при том нападении. Каким-то образом моя родная бабушка переместилась в другой мир, где и осталась. Видимо, не смогла вернуться. Но зачем нападавшие инсценировали ее смерть? Неужели хотели успокоить таким образом семью Вейзов и короля биорма Чтобы пропавшую Альбрину никто не искал? Хм. Голос одного из стражников донесся словно издалека. Он был сосредоточенным и приглушенным. Тут усиливающий кокон. Очень качественная работа. Заряд рассчитан на столетие. Делал настоящий мастер. Кокон? Именно этот кокон позволил усилить эффект присутствия, тихо сказала Феллиния. Леди словно бы рассуждала вслух, но это были объяснения для меня. Создать ощущение, что в могиле не фрагмент, а все тело целиком. Из моего горла вырвался хрипящий звук. Я даже пошатнулась, хотя ничего внезапного в новостях не было, а нервничать я вообще-то не собиралась. Рука Георга тут же переместилась на мою талию, чтобы удержать. Взгляд короля стал очень пристальным, очень «Я это забираю», — уведомила Феллиния, подхватывая вскрытый сверток. Циора снова ахнула и даже заговорила, но вдовствующую графиню Вейс никто не услышал. «Нет», — неожиданно сказал Георг. «Сверток забираем мы». Герцогиня Сонтер резко обернулась, уставилась возмущенно, а Георг добавил. «У нас гораздо больше возможностей, леди». Королевские службы приложат все усилия, чтобы определить мастера, изготовившего кокон. Вам самой подобной экспертизы недоступны. Логично? Очень. Феления даже успокоилась. Но тут ее внимание зацепилось за то, в какой позе мы с Георгом стоим. Суровый блеск фиалковых глаз. И я тоже очнулась. Ой-ой, что-то не то. Неприличная, неподобаючая этикету и вообще странная. Я поспешила отодвинуться от сюзерена, правда, отпустили меня не сразу и со скрипом. К счастью, комментировать ситуацию нашего слишком близкого стояния никто не стал. Все, даже Георг, притворились, будто ничего и не произошло. Один из спецов забрал у Феления сверток, другой маг-воздушник вернул на место крышку, вновь запечатав саркофаг. После короткой паузы все отправились на выход. Циора при этом опять пыталась что-то говорить, но вся ее речь воспринималась как белый шум. Наконец, когда снова очутились во дворе под яркими лучами осеннего солнца, Георг остановился и велел. «Всем посторонним выйти». Под посторонними, как ни странно, подразумевались только леди Вейс с сыном. Стража же получила другой приказ. «Охранять». Несколько секунд, и хозяева замка исчезли. Вышли через вежливо распахнутую для них калитку. А стражники рассредоточились по двору, взяв нас в кольцо, но повернувшись при этом спиной. Но Георгу и этого показалось мало. Сюзерен покрутил один из перстней, и вокруг нас образовался полупрозрачный купол, отрезавший от охраны. Чуть позже я поняла, что купол защищал от прослушивания, но ну а прямо сейчас...